Современное блоховедение — наука, основателем которой можно по праву считать американца Уолтера Д. Сигеля-младшего. Отец его Уолтер Сигель-старший был в свое время владельцем крупнейшего в мире Нью-Йоркского театра блох. Так вот, блоховедение недавно доказало, что наивная вера людей в килограммы блох, гуляющих на свободе, происходит от недостатка чувств относительностей.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 Ее верхняя губа вместе с верхней челюстью образуют очаровательную сосущую трубочку, которую защищают нижняя губа с весьма утонченной бородкой и нижняя челюсть, напоминающая обыкновенный остроконечный нож. У блохи? Имеются три пары членистых конечностей, поперечно-полосатая мускулатура, высокоорганизованная нервная система, а главное – мозг. Обратите внимание, головной мозг, и совершенно как у человека. Разница состоит лишь в том, что человек шевелит своими мозгами гораздо реже, чем блоха. Последнее же гораздо реже, чем люди пускают в ход свой нож.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 и мне захотелось принять ванну. Я собралась уходить, как вдруг в кабинет ворвался молодой человек. Его усики еще едва пробивались нижнейшим пушком, но, как бы то ни было, это все же были усы. Он оказался поэтом-модернистом и потому говорил отрывистыми фразами «Ссуду, тороплюсь, готовлю сборник, пять стихотворений написано».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 — Комплекс? Нет, только зубная боль. Горячей, горячей, надо обнажаться, страсти, стариков надо убивать. Выпустив эту словесную очередь, юноша бросил на меня вопрошающий взгляд. Я нажала кнопку звонка и пригласила секретаршу следить за развитием событий. Случалось ведь и так, что нам приходилось обращаться к помощи врача или полиции. Теперь молодой человек сосредоточил все свое внимание на секретарше, которая была очень женственна и обладала естественной способностью краснеть. Продолжайте, не смущайтесь, спокойно сказала я. Белокурая секретарша была готова стенографировать, а молодой человек готовился обнажаться. Но вот он присел на корточки словно занял огневую позицию в каком-то тесном